Смех – это не оружие, это обезоруживание. Практика пацифистов. <свят> После утреннего обхода главврач чуть не уволил двух молоденьких медсестер. Причина увольнения – надругательство над пребывающим в состоянии комы больным. Согласитесь, это что-то. Нет, в наше противоречивое время младший медицинский персонал мог быть уволен за взятки, хотя вряд ли, за невнимание, за преступную халатность, за... да за что угодно, но не за это. Главврач больницы, а с ним еще четверо специалистов, застукали девушек за абсолютно непотребным занятием. Они наносили макияж на лицо беззащитного пациента. Вообще подобное деяние даже трудно сходу классифицировать Издевательство, глупая шутка, подготовка к будущей практике в морге подлинно никому не известно. Обе девицы, рыдая на весь этаж, клялись гиппократам, что они ничего такого не делали Совсем наоборот Пытались ватками и носовыми платочками стереть с больного непонятно откуда появившуюся косметику Это не они, а кто-то другой подвел пациенту глазки, накрасил реснички, нарумянил щеки и жутко извозил помадой губы. Естественно, им никто не поверил. Макияж был нанесён абсолютно профессионально и явно женской рукой. Кое-как главврач сдержал праведный гнев и дал сестричкам испытательный срок. Ай, какое яркое солнце горело в тот день над притихшим городом! Какое синее небо раскинулось сияющим шатром так высоко, что даже верхушки минаретов не доставали его, как не тянулись! И какой человек блистал на самой известной сцене Багдада грубом помосте, куда мог ступить каждый, но откуда еще никто не уходил своими ногами. Ну все, все, дедуль, не надо. На льве оставались лишь белые нижние шароварчики, чуть ниже колен, да пара ниток недорогих бус. Старый Хаям припал к его груди, и наш герой продолжил неуклюжие утешение. «Живой я, живой! Ну, что со мной сделается? ты как здесь оказался? За каким шайтаном тебя понесло в Багдад? Сидел бы себе в санатории, в шашке с бабудой огой резался, а, Саксаул!» «Аксакал, глупый мальчишка! Никуда я не ездил!» — тихо признался Хаям. Так и сидел в пустыне Джин приносил весть о тебе Одну чудеснее другой Потом ты пропал Я пошел в город Вот это зря Я же не младенец на прогулке Извильными шевелить умею, не потерялся бы Кстати, а где наш черный друг? Я ему пиво обещал Они отобрали кувшин Ту Стражники?» Лев обернулся и грозно поманил пальцем господина Шехмета. «Да-да, вас, почтеннейший, это что ж получается? Подчиненные вам блюстители порядка задержали и обобрали прямо посреди улицы пожилого уважаемого человека. Где дедушкин кувшин, а?» Шехмет сначала немного опешил, потом подошел поближе к Абаленскому, присмотрелся повнимательнее и, выхватив кинжал, тонко завопил. «Стража! Взять его! Он тот самый багдадский вор!» Придворные засуетились, двое рослых телохранителей мгновенно прикрыли правителя, а народ на площади прямо-таки взвыл от восторга. Вот стража никуда не набежала. Зачем бегать? Преступник и так стоит почти голый, без всякого оружия, перед судом великого мира в окружении десятков нукеров и всадников с итаганами. А самое главное, что при таком скоплении народа это было совсем небезопасно. А Боленский, между тем, не говоря дурного слова, усадил старого поэта на свое место и беззастенчиво обратился к миру. «Дорогой наш Селим Ибн Гарун Аль-Рашид, давай сначала ты меня выслушаешь, а потом начнешь домогаться с претензиями. Раз уж я здесь, перед всем народом, нигде не прячусь и ни от чего не отпираюсь, так начнем показательный судебный процесс над багдадским вором, прямо тут. Граждане багдадцы, возражений нет? Только не уходи, останься ради Аллаха!» Под давлением выкриков из толпы Великий эмир сдержанно кивнул. Он ведь был поборником истины и верным слугой закона. А значит, никак не мог отказать даже самому закоренелому преступнику в справедливом суде. Итак, во-первых, торжественно и официально заявляю, все, что было здесь высказано в качестве обвинений моему уважаемому дедушке – ложь и брехня. Если судить о личности поэта по его стихам, то Пушкин с няней гасил кружками по-черному. Блок ломал коням тяжелые крестцы, Есенин сосал глазами синь, Маяковский сверлил флейты из позвоночников, а Хлебников вообще пинь-пинь-пинь колзинзивером. Есть еще Вознесенский, но он такой написал, мне повторить неудобно. Любому филологу ясно, что дедуля писал образно, на философски отвлеченные темы, без обязательной проекции на себя лично. Кто готов выступить декадентствующим оппонентом, прошу сюда вместе с контраргументами.